Глава шестая. Теперь я время от времени обхожу весь наш строй и прислушиваюсь как могу, пытаясь найти эмоции сильного врага, прокачанного монстра, чтобы не гибли парни из-за того, что сами расслабились, или хитрый монстр перехитрил бойцов. Отнеся погибшего на заправку, служивые закрыли его тело в помещении и дальше продолжили воевать. Уже сами не подходят близко к домам. И попросили меня присматривать за монстрами, раз у меня есть такое умение, находить их в укрытиях. Взамен попросил парней оставлять монстров мне. Стрелять не нужно по ним, этим мы сырой займемся. Я сам освобожу в личном контакте, только не мешайтесь под ногами. Рядом с монстром простых зараженных обычно нет. На этот аспект тоже смотрите, как пустое место около дома, значит зовите меня, инструктирую я парней». Вот теперь народу все время кажется, что как-то слишком пусто вокруг, и они зовут меня по рации. Хорошо, что мы идем не слишком растянуто по фронту, всего-то метров 50-80, в зависимости от местности. И я постоянно теперь нахожусь в центре, смещаясь влево или вправо по очереди. Есть мне еще чему парней из части поучить. Они внутрь районов особо и не заходили до этого момента. С такими монстрами не сталкивались, выше третьего уровня точно еще не видели». Поэтому слушаются меня беспрекословно и зовут тоже постоянно проверить чутьем подозрительные места. Ладно, что хоть не собрались и не смылись отсюда, сжали зубы после гибели товарища и чистят район вместе с нами. Понимают, что могут сейчас отступить и потом все время только кататься по дорогам, где такие твари не встречаются, так и не научившись толком справляться с монстрами. Еще за час сплошного синокоса я обнаружил одного за другим двух отожжавшихся зараженных. Обе эти твари тоже пятерками оказались. Уже понятно и видна какая-то закономерность в том, как в центре распределяются по району такие прокаченные зараженные. Рядом с друг другом их точно нет. Под контролем одного получается 4-5 домов по площади. А он сам сидит в берлоге примерно посередине своей территории так, чтобы обозревать окрестности из одного места — Обычно верхнего этажа или чердака. У обоих монстров в помощниках не нашлось почему-то четверок. Зато сначала к нам выскакивает прокачанная тройка в обоих случаях. Отлетают уже освобожденные по итогу. И Я сразу же реально чувствую пристальное внимание сильной твари, пытающейся понять, стоит ли ей выбираться и наказывать наглецов, вторгнувшихся на ее территорию. Или подождать, пока они приблизятся на расстояние прыжка. В первом случае Тройку с большим трудом прибил один из парней служивых. Ему еще немного помогали соседи несколькими выстрелами из автоматов, хорошо замедлили тварь. Но личная его работа с оперной лопаткой, проявленные при этом скорость и сила, не особенно впечатлили монстра и заставили напасть его первым на наш строй. Это я хорошо почувствовал, уже подходя к месту будущего нападения. Это чувство облегчения твари и понимания, что смешные двуногие не являются серьезными соперниками. Если гораздо более слабого отправленного вперед помощника освободили с большим трудом, значит, точно станут новым обедом или уже ужином монстра. И тогда сама тварь прыгнула вниз, опять с четвертого этажа, и снова застряла, провалившись лапами в мягкий газон. Такое ощущение, что она, раскачавшись, больше не ходит по мягкой земле и в новом сознании не знает еще, что такое сила тяжести для такой 150-килограммовой туши, когда она сильным толчком выпрыгивает из окна четвертого этажа на землю вниз. Это уже не в первый раз я вижу полное непонимание монстром того, что он сильно замедлится и станет неподвижен, когда его лапы уйдут в землю по колено. Такое знание стоит держать в голове на будущее. И еще. Монстр, похоже, не понимает, что такое автоматная очередь. Пусть он останется опасен и быстр, но десяток пуль или пара рожков, прилетевших по туше, его точно замедлят, и скорее всего просто собьют на землю, где он окажется добит непрерывным огнем из всех стволов. Служивые опять прямо в сильном страхе схватились за автоматы и едва не набили монстра свинцом по самое не хочу. Хорошо, что он затормозил, и я успел предупредить всех парней, чтобы не шмаляли зря. «Мужики, не стреляем, покажу вам, как работать с такими чудовищами». Убедился, что меня услышали, и двинулся к зараженному, успевшему выбраться из земляной ловушки, и теперь пытающемуся определиться, на кого нападать первым. Первым, естественно, ему на белесые буркалы попадаюсь я, и атакует он именно меня, стоящего впереди растянутой цепочки и небрежно помахивающего блестящим лезвием. Алгоритмы у монстра тоже не меняются. В приплюснутую башку заложена одна программа, мощный и быстрый прыжок с вытянутыми вперед лапами. Я уклоняюсь в сторону, отскакиваю и хлестко бью саблей по затылку, Добавляю сразу же сверху по башке, спрятанной между плеч, и так останавливаю монстра в неподвижности, наглядно показывая зрителям, как именно стряножить чудовище. Попасть по шее в такой момент сложно и просто трудно даже для меня, поэтому я рублю со всей силы выпирающий из спины позвоночник, который еще не обзавелся мощной костяной защитой, и прорубается с первого удара на треть или половину с моей-то огромной силой удара и идеально заточенным лезвием после чего зараженный замирает, оставшись стоять в полуприседе, или падает от удара мордой вниз и уже никак не может помешать мне его добить. Потом долгий приход, что хорошо, опасности от зараженных в этот момент нет никакой, они как-то не появляются там, где сидит в логове такой монстр, кроме одного его помощника. Второго тройку прибил уже я сам, быстрым и резким замахом перебил ему шею и замер. Ловя приход... И уже через этот оргазм, чувствуя, что моя ловкость и скорость впечатляют наблюдающего из окна монстра, как гибнет без шансов его шестерка. Почему у обоих монстров в помощниках тройки, а не четверки? Наверное, потому что эти тройки не успели прокачаться до вчерашнего дня и оказались просто двойками, пока не закусили как следует своими полудохлыми собратьями, и парализующий взгляд мощной твари не остановился на каждом из них. Монстр не собирается вырезать на битву со мной, надеясь просто понаблюдать за нашими действиями. Но тут уже, по моим указаниям, включается Ира, и парой метких попаданий по выступающим из-за окна частям туши зараженного мгновенно разжигает в нем чувство мщения и гнева, заставляя выпрыгивать снова на газон. Чтобы страшно наказать жалких двуногих, которым положено только кричать от ужаса, и смешно щекотать его своими кулачками, пытаясь хоть как-то навредить, и отвлечь от поедания оказавшихся первыми в очереди близких. Дальше все по тому же сценарию. Уклонение, оглушение и добивание. Приход и почти сотня процентов в копилку. После того, как освобождены двое сильных зараженных, начинают вылезать в окна и выживший народ. На балконы выходить все же побаиваются. Насмотревшись за последние пару дней, много всего ужасного. И не хотят ни за что привлекать к себе внимание будущих монстров. И все умоляют забрать с собой... Согласно на все теперь и сразу, эти измученные постоянным страхом молодые женщины с детьми, иногда среди них попадаются и мужики, тоже молодые по возрасту достаточно. Людей выжило и правда совсем немного, процентов 5-10. Теперь в районе нет электричества и воды, остался только газ до первой серьезной аварии. А мы со служивыми не против заняться спасением оставшихся жителей, поставив единственное условие. Все взрослые в семье должны встать с нами в строй, и активно уничтожать зараженных. Прокачиваться, убивая зараженных, придется всем, абсолютно всем взрослым и подросткам. Это главное условие. Хотя если кто-то хороший электрик или механик, такое будет работать в поселке, прокачавшись под нашим присмотром немного. Оглашаю я главное условие в прихваченной из поселка Мегафон. Кто готов, подавайте заявки. Готовы убраться из центра, из запостылевших квартир абсолютно все, Естественно, что нам приходится верить на слово спасаемым. Впрочем, впереди у них первая проверка, работа с трупами около домов в поселке и чистка останков и всякой натекшей с тел гадости. Такое первое испытание, особо брезгливые окажутся недостойны жить в защищенном месте, где еще есть электричество, и можно свободно валяться на зеленой травке в перерывах между работой. Уже это в новом мире символ настоящего счастья. «Сейчас мы можем забрать не больше десятка человек с собой на своих машинах. Поэтому я дожидаюсь перекура, пока наша цепь отдыхает и ждет, когда зараженные успеют добраться к нам более солидным количеством. Сейчас эвакуируемые граждане собирают вещи и вскоре выскочат из подъездов или просто в окна за нашей спиной. Послушав эмоции сильных тварей и никого не определив, я подхожу к Андрею и прошу выделить нам из части нормальный Урал, чтобы вывозить спасенных сразу побольше» и попробовать им сенокосить по дороге в поселок и обратно. Сразу скажу, машину дадим, но на Урале давить зомбаков не особо получится, слишком он медленный и неуклюжий на разгон. Мы уже пробовали, переплевались и оставили эту мысль в покое. Даже первые уровни успевают отскочить в сторону. Впрочем, как и от БТРа, сначала приходится заманивать зомби обычными легковушками, создавать толпу, и потом из засады уже получается их давить, объясняет мне подробно служивый. Хорошо, тогда заберем, когда из поселка будем ехать. Сырый, хочу тебя попросить вместе с Ирой, с нашими остальными экипажами провести такое же обучение, как определять наличие зараженных монстров и как ты их вырубаешь. Еще поделись с нами тем знанием, что ты сказал про Вовку, как это он вернется к нам. Расскажу, только дело это не быстрое, поэтому лучше всех собрать в части вечером сегодня, чтобы сразу открыть глаза всему составу на такой закидон системы. Вот даже Жеку с собой привезу, как наглядный пример произошедшего с ним чуда. На этом мы договариваемся и продолжаем выкашивать зараженных в центре до вечера, но не до самой темноты. Становится понятно, что большое количество людей уже не будет с нами выезжать. Многие совсем ослабели и умирают прямо сейчас, закрывшись в своих квартирах. С этим мы ничего поделать не можем. Сил на то, чтобы чистить полностью подъезды и выносить на руках умирающих у нас точно нет» тем более, что зараженных не становится пока меньше. Да и ни к чему нам в поселке и команде такие помощники, которых придется пару недель возвращать к жизни, а там снова новые этапы системы, и они тоже обратятся в твари. Такая осознанная необходимая жестокость, чтобы выжить самим. За эти три часа постоянных поисков я снова обнаружил двоих пятерок уже без своих менее сильных адъютантов меньших уровней. Разобрался с одной тварью, вторая оказалась хитрее, и, получив одно попадание от Иры, просто ускакала куда-то вглубь квартиры, скрылась там. Придется вернуться к этому дому, чтобы добить монстра. Я себе такую галочку поставил, только в подъезд заходить нет никакого желания. Биться в тесноте с быстрым монстром я не собираюсь, чтобы без возможности отскочить и сманеврировать. Мы еще скатались в мой теперь гараж, забрали все канистры и отвезли тяжелый груз в поселок, где оставили тот десяток новых спасенных чтобы они размещались пока около нашей кухни, получали первое горячее питание и думали, чем могут заслужить проживание в таком райском месте, прямо на берегу озера, где даже можно купаться и ловить рыбу в безопасности оказаться съеденным через пару минут. Если не найдется интересной для поселка специальности или желание воевать за освобождение центра города, придется кому-то из спасенных переехать в один из зачищенных нами районов, хотя бы около железнодорожного вокзала, чтобы как-то выживать самим, не обременяя своей бесполезной личностью и другими иждивенцами при себе инфраструктуру поселка, в том числе его кухню и тех, кто пашет над обеспечением жизнедеятельности нашей команды. Это условие основное для проживания в нашем райском месте, возможности наличия способностей приносить пользу нашей общине. Естественно, пока все спасаемые с таким предложением соглашаются, что окажется в поселке, потом посмотрим. Вернувшись в центр города, оставили пару новых спасенных наливать канистры, черпая вручную ведрами солярку из танка. «Работайте тихо. Не разговаривайте и не шумите, чтобы на вас не навелся бродячий зомби. Если будут проблемы, прыгайте в машину и отъезжайте, Показываю мужикам на заваленную телами зомби дорогу. Главное, не застревайте. Вот вам один ПМ и рация. Учитесь пользоваться». Часов в шесть вечера мы уезжаем из центра города, захватив с собой еще 20 человек в кузов подогнанного нам служивыми Урала, забираем на заправке набранные канистры вместе с помощниками и катимся в поселок. Поговорим там со спасенными, определимся с теми, кого однозначно на выезд из поселка. Проскальзывали во время эвакуации у пары особо глупых баб и одного парня такие нахальные высказывания, типа с упреком, что не вывезли в безопасное место раньше, что требуем какого-то участия своим трудом в жизни поселка, И вообще, слишком о себе понимаем. Не слишком рады их спасению и не чувствуем себя в неоплатном долгу перед спасенными, недостаточно прониклись чувством неискупаемой теперь вины. Ладно, там покормим голодных людей, хотя и так поделились сухпаем с народом. Многие из которых последние две недели питались тем, что Бог послал в холодильник до апокалипсиса, а последнее время, дня уже три, как пропало электричество в центре, Просто грызли остатки крупы, боясь пошевелиться из распространившихся на территории монстров. Распространившихся в том числе из-за наших чисток в центре, которые оказались не доведены до полного окончания из-за работы в ангаре. Хотя чего себя упрекать в этом. Монстры всегда появляются. Такой у них закон развития прописан в башках самой системой. Да, теперь все время окажется так. Почистили район, но не полностью от зомби, Через день-два новый монстр разовьется из оставшихся двоек или даже первого уровня. Разговаривать со спасенными придется Олегу и всем нашим. Мы с Ирой и героем будущего представления Жека и собираемся в часть, чтобы я прочитал лекцию о монстрах и предъявил первого в истории Земли, доказанного переселенца, в тело другого человека, осуществленное системой. Первого, но точно что не последнего. По такому случаю ожидается собрание всех жителей части в местном клубе, в котором я еще не был, и потом долгие переговоры о нашей совместной стратегии по выживанию со старшими служивых. Давно пора обсудить наши возможности и пути, куда нам вообще стоит двигаться, понимая, что это оказался не последний подарок от системы с объявлением о втором этапе игры. Выгружаем новое пополнение около нашей кухни, где уже работают спасенные под присмотром жены Вадима и Наташи, быстро освоившиеся среди знакомых людей в новом месте. Тут я замечаю, что приятель мой старый, который новый ЖК, делает классическую стойку на помывшуюся и немного порозовевшую на лицо Наташу. Именно такую стойку, которой он прославился еще на секции, и понимая, что новое сознание полностью освоилось в другом теле. Вообще он уже неплохо поменял доставшееся тело. Оно стало мускулистие часть лишнего веса исчезла, кажется гораздо более ловким и сильным. А дутловатые щеки уменьшились, Взгляд стал таким жестким и опасным. Парень разительно изменился, как личность у всех на глазах. Теперь с интересом рассматривает исхудавшую фигуристую блондинку и собирается, похоже, брать ее в осаду своего внимания и настойчивости. «Ну, неплохой выбор», — шепчет Нейра, заметив взгляды, которые я кидаю на приятеля и новый предмет его увлечения. «Но среди спасенных есть варианты и получше. Хотя бы та же брюнетка, которую я забрала для Алексея у служивых». Я только пожимаю плечами. Приятель у меня самостоятельный в выборе подруг парень. Наши советы ему точно не требуются. «Милая, давай собираться в часть. Там придется задержаться на пару часов, а я мечтаю посидеть в горячей воде». Говорю ей Ире и подхожу к Жеке, уже начавшему словесно кадрить Наташу. «Женя, нас ждет начальство части на серьезные переговоры. Выделяю я при девушке, что мой приятель теперь тоже среди людей» заправляющих жизнью в нашем осколке цивилизации, явно, что не последний человек в поселке.